Глава тридцатая. На просьбы второго лица в Министерстве внутренних дел не принято отвечать отказом. Я вздохнул и вскарабкался в Кэп. Мистер Майкрофт Холмс один занимал почти все сиденье, и мне пришлось буквально втиснуться между ним и стенкой повозки. но Пошла, колченогая красотка, завери тебя восточный ветер!» подал голос наш возница с облучка. Щелкнул кнут, Кэп дернулся и покатил по мостовой. Мистер Майкрофт покосился на меня, завозился во внутреннем кармане сюртука, выудил серебряную фляжку с крышкой и стаканчиком и протянул мне. — Подкрепитесь, Ластрейт, до дома вы доберетесь еще не скоро. — Надеюсь, не отрава? — ухмыльнулся я. — Так сильно вы мне еще не надоели, — оценил шутку чиновник. — Пейте смело. Я набулькал себе стопочку, посмотрел на Майкрофта Холмса. — Ваше здоровье, мистер. — Хорошо пошла. Виски огненным шаром скользнул по пищеводу и согрел желудок. Хмель легонько толкнул в голову. — Хороший продукт, мистер Холмс. Я аккуратно завернул крышку и вернул фляжку хозяину. — Расскажите, пока едем, что вам с Граксоном удалось раскопать в номере мистера Ориордана? Я в емких, но лаконичных выражениях принялся излагать итоги беседы с партия в меблированных комнатах и результаты обыска в комнате покойного ганфайтера. Майкрофт внимательно слушал и регулярно задавал уточняющие вопросы довольно громким тоном. «Глуховат, что ли?» «Странно, при беседе в министерстве в его кабинете он не произвел на меня впечатления тугоухого. Или стук копыт по лондонской мостовой, и скрип колес мешали ему расслышать?» «Поневоле пришлось приноровиться к нему?» и вести разговор на максимальной громкости. И, конечно же, его заинтересовал неизвестный посетитель, оставивший американцу письмо. Благо, партия дал достаточно подробное описание. «Из особых примет — худощавость, высокий рост, седые волосы и серый шарф», задумчиво протянул Майкрофт, словно пробовал каждое слово на вкус. «Могу предположить, что в Лондоне найдется немало джентльменов, подходящих под эти приметы». Майкрофт согласно кивнул. Сверху по крыше кабины стукнули. «Джентльмены! Приехали! Извольте покинуть борт нашего двухколесного судна!» Подал голос оригинал возница. «И куда же мы прибыли? Что за станция назначения?» С иронией поинтересовался я у мистера Холмса. «На конечную станцию всех живущих на этом свете!» В тон мне ответил Майкрофт. «В морг, мистер Лестрейд. Мы выбрались из кэба. Возница подмигнул мне и принялся набивать трубку табаком. Вспышка спички на несколько мгновений выхватила из темноты его ястребиный нос, худощавое лицо, квадратный подбородок. И тут же Кэбман окутался клубами дыма, с наслаждением раскуривая изогнутую трубку из верескового корня. — Кого-то он мне напоминал. Но кого? — Ластрайт, right, что вы застыли? — вывел меня из задумчивости голос Майкрофта Холмса. Замминистра вылез из Скайба поправил котелок на голове и указал мне тростью зонтиком на вход в мрачное двухэтажное здание морга, у которого мы остановились. «Вы же хотите побыстрее вернуться домой?» «Вы даже не представляете, насколько хочу, мистер Холмс». Внутри морга оказалось не столь мрачно, как снаружи. С тихим шипением горели настенные газовые лампы вдоль коридора. Стены до середины были выкрашены голубой масляной краской. Нас ждали. Дюжий санитар в белом фартуке распахнул одну из дверей. «Прошу вас, джентльмены!» Мы вошли в выложенную белым кафелем прозекторскую. На мраморном столе с канавками по бокам для стока различных телесных жидкостей неподвижно возлежал покойный мистер Ориардан, лишь слегка прикрытый белой простыней». Тело его отливало восковой покойницкой бледностью, на переносице явственно проступала небольшая россыпь веснушек, а анатомический разрез от горла до низа живота был наскоро шит редкими стежками. — Вы на редкость хороший стрелок, мой мальчик, — заметил Майкрофт, пристально разглядывая пулевое отверстие в груди американского ганфайтера. Я покачал головой. — Просто повезло. Судя по скептической усмешке на лице замминистра, поверил он мне слабо. Я внимательно осматривал тело в поисках каких-либо особых примет. Перед вскрытием Ори Ордана помыли, и запах от него шел специфический, медицинский такой. Покойник словно пропитался формалином. Шкуру американца при жизни не раз дырявили пулей или ножом, но до встречи со мной он благополучно выходил из таких передряг. «А это еще что?» Я заглянул под мышку покойника. На внутренней стороне предплечья были вытатуированы странные цифры. 33. Мистер Холмс. Я приподнял руку покойного стрелка и показал татуировку. Только взгляните. Майкрофт оживился. Он склонился над татуировкой. Клан. Что? Ку-клукс-клан. Слыхали о таком тайном обществе в бывших Южных Штатах? Выступает против эмансипации негров, считая их всех грабителями, насильниками и убийцами. Слыхал. Но почему тридцать три? Все довольно просто. К — одиннадцатая буква нашего алфавита. В названии «Кук-Лукс-Клан» три буквы К. Трижды одиннадцать — тридцать три. Получается, Хендерсон перешел дорогу кому-то из клана? А как же Фенни? Майкрофт поморщился от моей несообразительности. «Во-первых, фении могли его просто нанять, и тогда сам по себе клан здесь ни при чем. А во-вторых, фении зародились в тех же североамериканских Соединенных Штатах, где появился на свет и куклукс клан У фениев тоже есть особые татуировки. Мы с Майкрофтом еще раз осмотрели тело Ори Ордана, но иных татуировок на нем не обнаружили. — А где вещи американца? Он же не попал сюда в голом виде, — спросил я. «Сейчас узнаем!» Майкрофт повернулся к молчаливому санитару, который все время нашего осмотра невозмутимо стоял поблизости и наблюдал. Санитар, понимающий, кивнул. «Один момент, джентльмены! Вас проводить в кладовку или принести все сюда?» «Джордж, мальчик мой!» Майкрофт повернулся ко мне. «Вас не сильно смущают трупы?» «Как вы убедились, у меня крепкие нервы. К тому же в нынешнем качестве мистер Ори Ордан вряд ли представляет для нас опасность». «Верно говорите. Бояться надо не покойников, а живых», — согласился замминистра. Он снова поглядел на санитара. «Вы слышали? Тащите сюда его одежду и все, что еще при нем было. Будет исполнено». Санитар ответил легким кивком и удалился. Волнение насыщенного событиями дня давали о себе знать. Неудержимо клонило в сон. Хотелось лечь и закрыть глаза. Провалиться в забытье. «Да вы сейчас заснете, Джордж!» — проницательно заметил спутник. Я встряхнулся, помахал руками, изобразив гимнастические упражнения. «Постараюсь как-то удержаться, мистер Холмс». «Эх, сейчас бы чашечку кофе!» Санитар вернулся, разложил на соседнем пустом смотровом столе вещи покойника. «Так, широкополая шляпа, револьвер «Миротворец», очевидно, напарник того, что мы с Грегсоном нашли в меблированных комнатах в «Севастополь», брюки поношенная рубашка, шейный платок, видавший виды жилет, крепкие башмаки, сюртук, знававший лучшие дни и плащ-пыльник. А содержимое карманов? «Джентльмены», — санитар явил собой воплощенное возмущение, «мы не роемся по карманам наших клиентов. То, что в карманах к нам попало, в карманах и осталось». «Ну-ну, милейший, вас никто ни в чем не обвиняет». Майкрофт бросил на меня, клюющего носом, внимательный взгляд. «У вас тут водится кофе?» «Не по нашим доходам, а вот чашечку чая могу организовать». Лестро, что скажете насчет крепкого чая?» «Не откажусь», — признался я. «Правильно, заваренный чай бодрит не хуже кофе. Само собой, речь не о привычном мне чае в пакетиках. Никогда его не любил, профанация благородного напитка». «Будем вам признательны, любезный. Улыбнулся санитару мой высокопоставленный спутник. Санитар удалился готовить чай, а я под присмотром Майкрофта приступил к осмотру карманов покойного американского стрелка. Портмоне с деньгами. Пять фунтов, тринадцать шиллингов и двадцать семь пенсов. Далеко от того, чтобы умереть с голоду, но и на состоятельного господина не тянет. Так, серединка на половинку. Носовой платок с монограммой, вышитые буквы соответствовали инициалам покойного. Коробок спичек и пачка тонких сигарил из вергинского табака. Сама пачка замятая, сигарил в ней ровно три штуки. Выходит, пару остальных ориордан курил. Я наклонился над мертвым телом, принюхался, слабый запах табака был еще уловим. Понюхал вещи, аромат сигарил от них чувствовался гораздо сильнее. «Курил многое незадолго до смерти», — заметил я. «Что это нам дает?» — на лице Майкрофта читался живейший интерес. Возможно, удастся установить лавку, где он покупал курево. А если он привез сигарки с собой из Америки? — Вряд ли. В его номере запасов табака мы не обнаружили. А ведь он, гляньте на его зубы, заядлый курильщик. — Нет, могу утверждать с гарантией, все приобретено здесь. Санитар принес на подносе две грубоватые фаянцевые чашки с чаем. — Угощайтесь, джентльмены! Бледный цвет и едва уловимый аромат сразу меня разочаровал. Называться чаем это бурда не имела ни малейшего права, да и с молоком санитар переборщил, налил в чашку от всей души. Выпив угощение в два глотка, я вернул чашку на поднос и продолжил потрошить карманы Ори Ордана. Под пальцами во внутреннем кармане сюртука что-то зашушало Бумага. И плотная. Я аккуратно вытащил находку на свет, сложенный пополам конверт. Он был грубо вскрыт и пуст, На лицевой стороне буквами, вырезанными из газеты, было наклеено имя адресата, мистеру Ори Ордану, в собственные руки. «Что скажете, господин замминистра?» Я продемонстрировал Майкрофту конверт с надписью. "Передавиться в Таймс. Очень характерный шрифт», — вынес свое заключение Холмс, вглядевшись в наклеенные буквы. «А конверт?» Майкрофт поднес его к глазам, вглядываясь в мелкие детали. «Ручная работа, не типографская, нет выходных данных». Майкрофт с помощью прозекторского скальпеля отделил остатки клапана от самого конверта, вгляделся в следы клея и даже лизнул его кончиком языка. «Куплено в мелочной лавке». «Ну, с типографией понятно, на конверте нет выходных данных и тиража. Но почему именно ручная работа и мелочная лавка?» «Клейстер самодельный, крахмальный, но швы довольно ровные и аккуратные». Почти как в типографии. Тот, кто клеил конверт, делал это не в первый раз и хорошо знает свое дело. Конверт пахнет табаком, чаем и кофе. Тонкая смесь запахов, характерная для мелочных лавок. Жаль, не сохранилось само письмо. Но можно попытаться установить, где этот конверт был куплен. Кстати, скорее всего, там же, где был купленный номер «Таймс», передовица которого пошла на изготовление надписи. «Сколько в Лондоне таких мелочных лавок?» «Статистика знает». Майкрофт неопределенно пожал плечами. «У нас есть разыскные собаки». «Что?» «Хорошие полицейские, поисково-разыскные собаки». «Кинологическая служба». «Обученная собака идет по следу и приводит нас либо в мелочную лавку, где наш мистер-аноним покупал конверт, либо к самому мистеру-анониму, ведь на письме сохранился и его запах». «Специальной, как вы, милейший Джордж, сказали, кинологической службы у нас нет». Пока нет. Наша полиция порой использует обученных собак для решения конкретных задач. Один провинциальный полицейский лет семьдесят тому назад натренировал своего питбуля останавливать лошадей контрабандистов, промышлявших в незаконной торговлей виски. Майкрофт удостоил меня очень внимательного взгляда. А над вашей идеей создать специальную службу разысканных собак я подумаю на досуге. Мы закончили здесь? Пожалуй, да. Вздохнул я. Кажется, мы выжили из покойника и его вещей все, что можно на данный момент. Тогда едем. Нам предстоит вернуться на место сегодняшнего преступления. И вновь уже ставший почти родным Кэп катит нас по улицам вечернего Лондона. Ржание лошадей, шум колес гужевого транспорта, гомон толп прохожих, сияющие яркими газовыми огнями витрины роскошных магазинов, входы в театры и рестораны. «Преступление носит заказной характер», — размышлял я вслух. «Американец — исполнитель, таинственный седой аноним, либо посредник, либо заказчик». «Мне нравится ход ваших мыслей, Джордж. Мысленно аплодирую», — Майкрофт одобрительно усмехнулся. «Мы остановились у того самого входа в министерство, где Ори Ардан всадил пулю в Хендерсона, а я в него самого». «Выходим», — скомандовал Майкрофт. Я обратил внимание, что Кэп наш стоял на том же самом месте, где находился Кэп американского стрелка. «Давайте пройдем ваш сэром Эдмундом путь до момента выстрела», — предложил Майкрофт. «Я за Хендерсона, а вы за себя». «Следственный эксперимент? Он самый». «Хорошо». Сэр Эдмунд шел примерно на шаг позади меня. Мы встали в исходную позицию, и я сделал первый шаг. Майкрофт сопел, идя за мной. Споткнулся я на том же самом месте, что и с Хендерсоном. Когда выпрямился и взглянул на нашего Кэбмана, он сидел, нацелив на нас с Майкрофтом длинный указательный палец. — Боюсь, мистер Лестрейд, американец целил не в Хендерсона, а в вас, — самоуверенно заметил он со своего облачка. — Если бы вы не споткнулись, пуля миротворца попала бы вам точно в сердце! — — Откуда вы знаете, что я споткнулся утром, мистер? — Замер я. — Я этого не говорил. — У вас на правом ботинке содралась кожа на носке. Царапина свежая, явно сегодняшняя. Я обратил на это внимание еще когда увидел вас в первый раз. Возница гортонных хохотнул, словно каркнула ворона. Я в недоумении посмотрел на Майкрофта. — Простите мою досадную оплошность, — засмеялся тот. — Совсем забыл, что вы не знакомы. «Мистер Лестрейд, позвольте представить вам моего младшего брата, Шерлока Холмса. Как вы успели уже заметить, у него неплохо варит голова. И иногда Скотланд-Ярд обращаются к нему как к консультанту». Возница спрыгнул с облучка, подошел и дружелюбно протянул мне руку. «Приятно познакомиться, мистер Лестрейд. Мы обменялись рукопожатием. «Взаимно, мистер Холмс».